Глава 34. Ренсом проснулся с чувством полной покорности своей нелегкой судьбе. На часах было пять, следовательно, он проспал часа четыре с половиной. Уже неплохо. Насколько он помнил, миссис Тэтчер тратила на отдых примерно столько же, если не меньше. Осторожно, чтобы не потревожить спящую жену, Ренсом поднялся и направился к двери спальни. Оставив в коридоре свет, Он спустился по лестнице в гостиную, щелкнул выключателем настольной лампы и потянулся к валявшемуся на диване телевизионному пульту. Просмотр кратких новостей по телетексту займет минут десять, после чего можно переключиться на Sky News или 24-часовой канал новостей BBC, прикинул Рэнсом, а потом... Как убить оставшееся время? Подойдя к окну, детектив выглянул в щель между занавесками. Улица была безмолвна и пуста. Несколько лет назад, когда Ренсому случалось проснуться слишком рано, он любил отправиться в город, зайти в булочную или в кафе, взять чашку чая и горячую, только что испеченную булку, и слушать, как треплются за жизнь закончившие ночную смену таксисты. Увы, теперь это было в прошлом. Сандра постоянно жаловалась, что он будет ее и соседей, когда с позаранку заводит машину и разворачивается. И, в конце концов, Ренсом отказался от своих утренних вылазок. Мало кто из его коллег был знаком с Сандрой. Она не любила принимать гостей, не любила бывать на вечеринках у его друзей, не говоря уже о том, чтобы отправиться с мужем в паб, куда детективы нередко заглядывали в конце рабочей недели. У нее был свой круг общения. Сандра работала в администрации Государственной службы здравоохранения и встречалась с подругами на тематических вечерах в книжных магазинах и музеях, ездила с ними на просмотры иностранных фильмов, а потом подолгу сидела в чайных или в кафе, обсуждая увиденное. Порой Ренсом казалось, что Сандра, закончившая после школы годичные курсы секретарей стенографисток, горько жалеет, что не пошла учиться дальше, в колледж или даже в университет. В последнее время она все больше походила на человека, крайне разочарованного своей жизнью и своим жребием, и он старался лишний раз не раздражать ее ранними поездками в город. — Быть может, — думал Рэнсом, — урчание мотора действительно ей мешает, хотя никто из соседей на шум не жаловался. Закипающий чайник тоже мог разбудить Сандру, поэтому он ограничился стаканом молока и парой таблеток от расстройства желудка. Когда откуда-то со стороны прихожей донесся тонкий писк, он решил, что это какая-то ранняя птаха слетела на крыльцо снаружи, но писк повторился, и Рэнсом понял, что ошибся. Звук исходил... От его куртки, которая висела на вешалке за входной дверью, вешалку завела Сандра, и горе Ренсому, если его куртка оказывалась на спинке стула или на столбике лестничных перил. Сигналил мобильник. И не потому, что аккумулятор требовал зарядки, когда Ренсом достал аппарат из внутреннего кармана, на экране светился значок поступившего еще вчера вечером сообщения. Детектив нажал кнопку просмотра, Сообщение было от Донни, приятеля Ренсума, работавшего в Шотландском уголовном архиве. Позвони срочно, писал Донни, и Рэнсом, вернувшись в гостиную, набрал нужный номер. Это я, Дон. Господи! Рэнс, ты хоть знаешь, который час? Ну, я только что увидел твое сообщение. Ты сам писал срочно. Ну, до утра-то можно было подождать. Донни зевнул, потом закашлялся. Давай, выкладывай. Что там у тебя? велел Ренсом. — Подожди, я сейчас! — Ренсом слышал, как приятель выбирается из постели. Потом хлопнула дверь, снова послышался кашель и сопение. Наконец Донни добрался до другой комнаты и зашелестел какими-то бумагами. — Куда же я его делал? Ренсом тем временем подошел к окну и, отодвинув занавеску, снова выглянул на улицу. Пустынную улицу неспешно перебегала огненно-рыжая леса. Причем вид у нее был такой, словно... Все вокруг принадлежит ей одной. Что ж, может быть, в этот ранний час так оно и было. Впрочем, обсаженная деревьями и разросшимися кустарниками улица, на которой жил рэнсом и в дневные часы была тихой и почти безлюдной. Здешние дома строили лет восемьдесят назад, поэтому цены на них были гораздо ниже, чем в соседнем квартале, застроенном георгианскими и викторианскими особняками. Когда Ренсом и Сандра только переехали, этот район назывался Соттенхолл. Но в последнее время риэлторы предпочитали именовать его Корсторфином или даже Южным Мюррейфилдом, надеясь содрать с покупателей несколько лишних тыщенок. Одно время Ренсом с Сандрой даже шутили, что, мол, и угораздило же их поселиться на южной окраине Южного Мюррейфилда. «А ведь еще немного южнее», — подумал сейчас Ренсом, — и мы оказались бы совсем рядом с Сотонской тюрьмой. — Скоро ты там, Дон? — спросил он в трубку. — Сейчас. Снова послышался шорох бумаги. — А, вот он. Ну и мерзавец. — Кто? — Татуированный викинг, тот парень, которого ты просил меня разыскать. — Да, да, конечно, извини. Его настоящее имя — Арне Бодрум. Родился в Копенгагене. Но жил в разных городах, то в Дании, то в Швеции, отбыл два года за тяжкие телесные повреждения, а потом связался с ангелами ада и сейчас, по некоторым данным, занимается выколачиванием долгов и исполнением приговоров для отделения ангелов, которые базируются в норвежском Хагесунде. Считается, что это крыло группировки специализируется на поставках наркотиков в Германию, Францию и Великобританию. Это я знаю, Донни. Что-нибудь интересненькое есть? «Есть кое-какие подробности. Плюс несколько фотографий. Все это будет у тебя на столе часа через три». Донни протяжно зевнул. «Ну что, теперь я могу идти досыпать?» «Приятных сновидений. И спасибо». рэнсом дал отбой и положил телефон на подоконник. «Значит, страх выступает посредником?» «Нет». Донни сказал, что он выбивает долги – Гленн упоминал, что Кэллоуэй задолжал «Ангела Мада» за партию наркоты. Значит, Чибу срочно нужны наличные, иначе ему худо придется. А у кого водятся денежки? У мистера Маккензи? Или в первом К, где трудится Алан Крукшинг? Пожалуй, — подумал Рэнсом, с этим уже можно идти к шефу, просить установить за Чибом круглосуточную слежку. Может быть, даже удастся получить один-два ордера на обыск? Главное, все это не имеет никакого отношения к Хендриксу, а значит, шеф не сможет ему отказать. Об ограблении склада можно вообще не упоминать, коли на то пошло. Ну, а если снова встанет вопрос о средствах, он сделает все бесплатно в свое личное время. Все, что ему нужно, это разрешение. В задумчивости Теренсом повернулся к окну спиной и сделал несколько шагов к центру комнаты». Именно поэтому он не сразу заметил, что его телефон снова завибрировал, сигнализируя о входящем звонке. Наверное, Донни забыл сказать что-то важное, решил Ренсом. Но прежде чем он успел вернуться к окну, аппарат соскользнул с узкого подоконника и упал на пол. Задняя крышка отскочила, аккумулятор полетел в одну сторону, сим-карта в другую. Бормоча ругательства, Ренсом присел возле окна на корточке, собрал и снова включил телефон. Стекло экрана треснуло, Но на жидко-кристаллическом дисплее высветилось сообщение «Пропущенный вызов». Номер был Ренсому незнаком, но он сразу подумал, что не знает мобильного Донни. Нажав кнопку вызова, детектив прижал телефон к уху. «Спасибо, что перезвонили, инспектор», — сказал в трубке незнакомый голос. «Нас, кажется, разъединили». «Простите, кто это?» — спросил Ренсом. Последовала долгая пауза. Словно звонивший, тщательно взвешивал все варианты, раздумывая, не повесить ли трубку. Наконец абонент слегка откашлялся и назвал себя. Услышав имя, Ренсом невольно напрягся. Только что он думал об этом человеке, и вот он звонит сам. Может ли такое быть наяву, или он спит и видит чрезвычайно приятный сон? Сначала Донни позвонил с новостями об Арне Бодруми, теперь это. Ренсом опустился на диван и сказал в телефон своим самым доверительным тоном, — У вас что-то случилось, мистер Крукшинг? Расскажите мне все подробно, и мы вместе подумаем, как выбраться из этой неприятной ситуации. — Очень любезно с твоей стороны было заглянуть на огонек, — услышал Майк голос Чиба Келлоэя. Открыв глаза, он сразу понял, что находится в заброшенном зале для снукера. Прямо перед ним стоял сам Чип. За его спиной страх с преувеличенным вниманием разглядывал расположение шаров на бильярдном столе. Майк огляделся. Он сидел на крайнем из пяти составленных в ряд стульев. Руки у него были связаны за спиной, лодыжки притянуты к ножкам липкой лентой. На соседнем стуле сидела лаура, связанная точно таким же образом. Глядя на нее, Майк негромко застонал. В ответ она медленно опустила и снова подняла ресницы. За Лаурой сидел Уэсти с мокрым от слез лицом, за ним Элис, не отрывавший от Чиба яростного взгляда. Последним в ряду пленников был Элисон, вся вина которого заключалась в том, что он оказался достаточно квалифицированным специалистом в своей области. Оглушенный, растерянный, он, казалось, окончательно утратил всякую надежду и волю к сопротивлению. — Очнись, чучело! — снова раздался голос Кэллоя. — Пора получить, что причитается. Страх взял со стола один из красных шаров и сделал несколько шагов вперед, на ходу подбрасывая и ловя его со смачным шлепком. — Слишком много трупов, — задумчиво проговорил он. — От такого количества нелегко будет избавиться. — Место найдется, — уверил его Кэллоуэй. — В нашем распоряжении все побережье и все Петландские холмы, не говоря уж о строительных площадках в Грантоне. Он повернулся к Майку. «Уэсти уже принес мне свои глубокие извинения». Бандит снисходительно потрепал студента по щеке, отчего тот зажмурился, словно ожидая удара. Глядя на него, Чип усмехнулся и продолжил. «Извинения, но не объяснения». «Ты хочешь, чтобы я, так сказать, заполнил некоторые бреши?» — осведомился Майк. «Да, пока мы не заткнули какую-нибудь брешь тобой», — проворчал страх, — — Годам к шестидесяти ты, может быть, и научишься каламбурить, — усмехнулся Майк. — Ну и тогда не злоупотребляйте, дружище. Страх сделал еще один шаг вперед и замахнулся кулаком с зажатым в нем красным шаром. — Ах ты! Назад! — прорычал Чип, вытянув палец в сторону Скандинава. — Я же сказал тебе, он мой. — Ты не в том положении, чтобы мне приказывать, — огрызнулся бандит. — Это мой город. И здесь я устанавливаю правила, — отрезал Чип. Эти двое вели себя, как два свирепых хищника, которые оказались в одной клетке и теперь делят территорию, но пока не решаются сцепиться. Страх сплюнул на пол и отвел душу, швырнув шар в дальнюю стену. Что с ним стало, Майк не видел, но, если судить по звуку, шар раскололся на две половинки. Кэллоуи тем временем наклонился к самому его лицу. «Парни сказали мне, ты вел себя очень благородно» и просил отпустить твою даму, но вылитый, сэр Галлахарт. — Я другого не пойму, какого черта ты вообще вернулся к себе на квартиру? — А какого черта ты испортил картин на полмиллиона фунтов, вместо того, чтобы забрать их себе? — Ты меня здорово разозлил, — объяснил Чип. — Кроме того, на что мне картины? Он снова выпрямился во весь рост и, двинувшись вдоль ряда стульев, остановился перед вести. — Оставь его в покое, — ряфнула Элис. — Только тронь его, я тебе яйца вырву. Кэллоуэй восхищенно подсокал языком, и даже страх криво усмехнулся. — Крутая цыпочка, не так ли, Ости? осведомился Чип. — Сразу видно, кто из вас двоих носит брюки. — Студент рассказал мне, — добавил гангстер специально для Майка, — что это Гистинг придумал подменить мою картину. И он, похоже, уверен, что ты ничего об этом не знал. Вы были у Гиссинга дома?» Майк подождал, пока чипки внет. «Ну, тогда ты все видел сам. Думаю, он уехал вчера, возможно, еще раньше. На телефонные звонки профессор перестал отвечать дня три назад. Я-то считал, что он просто избегает лишних контактов. Но, похоже, дело в другом. Свой дом Гиссинг выставил на продажу как минимум несколько недель назад. Значит, он прекрасно знал, что делал. А что он делал, Майки?» — Отпусти остальных, и я скажу. — Никто никуда не пойдет, — вмешался страх, направляя на него указательный палец. Майк заметил, что скандинав успел надеть черные кожаные перчатки, водительские, судя по длинным раструбам. Не нужно было быть семипядей во лбу, чтобы догадаться, что это значит. Страх приготовился к работе, тяжелой, грубой работе, во время которой важно не оставлять отпечатки пальцев. «Я хочу, чтобы вы знали одну вещь», — медленно произнес Майк, в упор глядя на Чиба, — «я вас не боюсь». Сначала боялся, а теперь нет. И внезапно Майк с удивлением осознал, что сказал чистую правду. Пожалуй, единственным, что он испытывал сейчас, было абсолютное и совершенно необъяснимое отсутствие страха. Школьный хулиган из Адира стоял прямо перед ним. Но он даже не вздрогнул. В эти мгновения все смотрели на него, не только Лаура, а все, и Уэсти, и Элис, и даже Элисон, который наклонился вперед, насколько позволяли его путы, и скандинав, поправлявший перчатки, тоже уставился на него, не в силах скрыть своего изумления. — Странно, — сказал Чип. — Ты должен бояться. — Я знаю. Майк ухитрился пожать плечами. — Но я не боюсь. Быть может. — Все дело в деньгах, которые только я могу для тебя достать. — Наличных у меня и без тебя хватит, — ряфнул Кэллоуэй, но страха его слова, похоже, не убедили. — Отпусти остальных, — спокойно повторил Майк. — Как только они уйдут, я расскажу тебе все. — Никто отсюда не выйдет, — проворчал страх. — Зачем мне знать все, — добавил Чип. — Я и без тебя понял, что меня пытались нагреть. Это единственное, что имеет значение. — он несколько раз поднял и опустил плечи словно боксер разогревающийся перед поединком с кого начнем страх спросил гангстер с самого сильного был ответ слабых лучше оставить напоследок звучит разумно согласился кэловой в таком случае нам пожалуй лучше начать с этой крутой сучки подружки нашего студента давай попробуй козел с вызовом крикнула элис с удовольствием Майк понял, что выхода нет. Он должен все рассказать, и как можно скорее, сейчас. Только так он мог хоть немного отсрочить неизбежный конец. Ты не единственный, кого обвели вокруг пальца, — бросил он Кэллоу. Нас всех крупно подставили. Гиссинг подбросил мне идею, а когда я заинтересовался, объяснил со всеми подробностями, как осуществить ее на практике. Он говорил очень убедительно. Видно было, что у него все как следует продумано. Собственно говоря, проф так и сказал. Он, мол, составил план уже довольно давно, но у него не было соратников, людей, на которых он может положиться, и которых он на самом деле собирался подставить, чтобы самому выйти сухим из воды. — Ты имеешь в виду себя и своего дружка Крукшенко? — перебил Чип. — Кстати, не надейся, что я о нем забыл. Майк кивнул тут же пожалел об этом. Гленн, оглушивший его ударом по голове, поработал на совесть. — Да, в помощники Гиссинг выбрал меня и Алана, — подтвердил он, справившись с приступом тошноты. Уэстя профессор с самого начала планировал использовать в качестве копииста, но когда речь пошла о том, чтобы привлечь к делу тебя... Вот тогда Гиссинг заволновался. Он считал, что это слишком рискованно, а потом передумал. — Довольно быстро передумал, и я догадываюсь, почему. Из нас четверых ты больше других подходил на роль козла отпущения, человека, которого полиция заподозрит в первую очередь. Но когда ты тоже потребовал картину, для Гиссинга это было равноцельно святотатству. Он не мог допустить, чтобы драгоценный оригинал попал в руки профана, человека, который ничего не смыслит в искусстве и которого в картинах интересует только их стоимость. — С другой стороны, профессор был уверен, что ты не сумеешь отличить подделку от подлинника, поэтому он заставил Уэстя написать еще одну копию, о которой никто из нас не знал. Чип машинально посмотрел на студента, и тот кивнул. — Так и было, — подтвердил Уэстя. Профессор приехал ко мне и сказал, что ему нужна еще одна копия от Торсона, о которой никто не должен знать. Я спросил, зачем, но Гиссинг ответил, что мне лучше оставаться в неведении, То, как он это сказал, — Уэсти нервно облизнул губы, — признаться это в неведении меня здорово разозлило. Я понял, что профессор считает меня тупым исполнителем, с которым вовсе не обязательно делиться секретами. — И поэтому ты поставил под второй копией свою фирменную подпись? — догадался Майк, и Уэсти кивнул. — Профессор велел мне подменить оригинал копии, когда вы с Алланом вернулись на склад, чтобы в последний раз все проверить. Настоящего Атерсона он спрятал между двумя картинами, которые выбрал для себя. Он как раз подошел по размеру, увести жалобно, посмотрел на Чиба. — Честное слово, мистер Кэллой, если бы я знал, что подделка предназначается для вас, я бы никогда на это не пошел. В ответ Чип снова потрепал студента по щеке, а Майк подумал, насколько слеп был он сам, когда не обратил внимания на признаки, которые теперь казались очевидными. Взять хотя бы план ограбления, который с самого начала выглядел слишком тщательно продуманным, чтобы быть результатом импровизации. Да и сам профессор почти проговорился, когда в ответ на расточаемые майком похвалы ответил, что, мол, большинство планов выглядят безупречно, когда подумаешь о них в первый раз. Да, свой план Гессинг вынашивал уже давно, и не просто вынашивал но даже начал осуществлять, вот только план его заключался вовсе не в том, чтобы украсть полдюжины картин и заменить их копиями. На самом деле он уже давно, возможно, годами пользовался своим положением признанного специалиста и исследователя современной живописи, тайком вынося со склада шедевры мастеров каждый раз, когда работал в хранилищах, куда не было доступа простым смертным. Гиссинг забеспокоился только когда узнал об инвентаризации, о полной и тщательной инвентаризации первой за несколько лет. Он понимал, что пропажа картин наверняка будет обнаружена, и стал готовиться к бегству. Профессор объявил о своей отставке, о которой, впрочем, было известно только в училище, выставил на продажу дом, а сам стал подыскивать подходящих исполнителей для своего плана, точнее, для его второй части. Майка он соблазнил портретом жены Монбоддо, Алана превосходными работами Култона. Свою ставку Гиссинг сделал на то, что сколько бы картин не пропало со склада, полицейское следствие наверняка повесит их на Майка и Алана. Ведь, как ни верти, они все же совершат вооруженный налет на склад. А раз так картины должны быть у них, сам Гиссинг планировал под шумок исчезнуть, да так, чтобы его не нашли. Майк считал, что профессор, скорее всего, уехал за границу. В других местах о которых он упоминал, искать его было бесполезно. Наверняка на примете у Гиссинга, имелось давно облюбованное укрытие, о котором никто не догадывался. Когда-то давно профессор упомянул Испанию, потом вдруг заговорил о коттедже на западном побережье Шотландии. Сейчас Майк понимал, что Гиссинг нечаянно проговорился, но тогда он не обратил на это внимания, не понял, что это может означать. Надоело слушать эту болтовню, пожаловался страх в наступившей тишине. — По-моему, уже пора кого-нибудь прикончить. — Гиссинг! — Вот кто вам нужен! — с нажимом сказал Майк, глядя Чибу в глаза. — Обещайте, что займетесь им, когда покончите со мной. — Я об этом подумаю. Гангстер благосклонно кивнул. — Но это будет потом. — А сейчас... — Я склонен согласиться с мистером Страхом. Мы слишком много болтаем. Пора заняться делом. — Давно пора, — согласился Страх, ударяя кулаком правой руки по раскрытой ладони левой. И Майк повернулся, чтобы бросить на Лауру последний взгляд. Она сидела так близко, что казалось, еще немного, и он смог бы поцеловать ее на прощание. — Прости, — пробормотал Майк, — я сожалею, что втянул тебя во все это. — Одними сожалениями ты не отделаешься, не надейся, — ответила Лаура, и Майк поразился тому, насколько твердо прозвучал ее голос. — Сделай что-нибудь, и тогда я, быть может, тебя прощу. Несколько мгновений они смотрели друг другу в глаза, потом Майк не спеша кивнул, хотя голова у него буквально разламывалась от боли. Этот обмен взглядами вселил в него уверенность, Чувства обострились, а на смену растерянности пришла готовность действовать. «Пусть он умрет», — подумал Майк, — «но, по крайней мере, он умрет, пытаясь спасти женщину, которую любит. Именно это и есть жизнь. Настоящая жизнь с большой буквы. Бороться и победить!» Лаура просила его что-то предпринять, чтобы спасти положение, и Майк готов был действовать. Единственное, чего ему не хватало, — это плана. Любого плана.